Арго. Давайте вспомним слова, которые пришли в нашу речь из уголовного жаргона, или, как правильнее говорить, из языка арго. Не спешите осуждать, хотим мы того или нет, но многие слова из арго можно услышать по радио. Они доносятся до нас с телевизионных экранов, их легко встретить в русской литературе, в том числе и в классической. Наконец, эти слова произносятся с высоких правительственных трибун. Да что там говорить? Смело предположу, что языком арго каждый из нас, да пропорядочных граждан, пользуется постоянно. Скорее всего, по незнанию, по недомыслию, ненамеренно, часто не имея понятия, каков истинный смысл употребляемых нами слов. Предлагаю маленький тест. Честно себе ответьте, употребляете ли вы, например, следующие слова и выражения: наезжать, в смысле угрожать, кинуть, в смысле обмануть, в натуре, в смысле определённо, базар, в смысле разговор на повышенных тонах, бабки, в смысле деньги, липа, в смысле подделка, лепить, в смысле придумывать, свист, в смысле болтовня, показуха, дохадяга, оторва, заначка, беспредел, разборки, клёво, лафа, стрёмно Если употребляете, то поздравить вас никак не могу. Всё вышеозначенное из языка арго. Кстати, тем, кто увлечён модным словом тусовка, не мешало бы знать, что оно означает сборище бомжей и проституток. А того, кто употребляет слово опустить в значении унизить, необходимо оповестить. Опустить значит вступить в гомосексуальную связь. Известно, что плохое притягивает нехорошего. Писатель-фантаст Сергей Снегов, которому в советское время выпало хлебнуть лагерной жизни, провёл интересное расследование. Оказывается, слово украсть имеет по меньшей мере 50 синонимов, а слово зарабатывать только пять. В русском языке 100 оскорбительных названий человека и только 10 восхваляющих его. Вас это не наводит ни на какие размышления? Мы проявляем невероятную терпимость к скверным словам. Слова из арго имеют свойство приклеиваться к нашему языку. Некоторым кажется, что произносить их особый шик, а иные воспринимают это как юмор. В принципе, в совершенстве владеть арго должны только оперативники. Ну уж, если быть до конца честным, то нужно признать, некоторые слова из арго стали уже нормой литературного языка. Например, слово блать. Впервые оно было зафиксировано в литературе в 1895 году в очерке Куприна Вор. Первоначально слово блать буквально означало язык преступного мира. В литературном стало и слово двурушничество, любопытное его первоначальное значение. На жаргоне двурушничить выпрашивать милость неу двумя руками, пользуясь теснотой в толпе. Уголовный жаргон лишён радости, он направлен на унижение человека. Язык арго это язык ненависти. Нужен ли он нам? Употребляя слова из уголовного жаргона, мы по меньшей мере выглядим жалкими и грубыми.